Глава десятая. На берегу. «Ярко галстуки горят!» — Влад выкрикивали девочки. «На груди! На груди!» — кричали мальчики. Четвертый отряд топал с троем на обед в столовку. «Корны звонкие трубят! Впереди! Впереди!» «Отцы, если сегодня не сыграем в морской бой, я начну конфеты жрать!» — зашептал соседем Гербич. «Или поменяюсь с кем-нибудь на что нибудь или лежанке Шалаевой скормлю, — за гельбича добавил Валерка. «Нельзя — Нельзя! — возмутился Горохов. — Все терпит, а ты терпи. У меня силы воли вообще нету. — Давайте на тихом часе сдернем, — предложил Титяпкин. На то мы порешили. Жизнь в лагере шла своим чередом. Когда по трансляции прозвучали сигналы отбоя, Ирина Михайловна загнала пионеров в палаты, дождалась тишины и отправилась к себе в третий корпус, поручив дежурство Игорю Александру. Игорь Александрович побродил по коридору и поднялся наверх. Тогда в дверь Валеркиной палаты просунулся Гербич. Толстая свалила, усатый дрыхнет, — сообщил он. — Двигаем по ци. — куда? приподнялся на койке Лёва. — Да мы по Перому, успокоил его Гулька. Их было пятеро — Гербич, Гурько, Валерка, Тетяпа и Горох. Пригибаясь, они опрометью пробежали от корпуса к умывалке, от умывалки к забору, перелезли сетку и очутились возле куста, в котором спрятали кораблики. «Погодь, пацы!» — остановился Горько и достал из кармана два длинных пластика жвачки. «Мне мамка привезла!» «Даю по-братски!» «Крутяк!» — восхитились пацаны. «А как две на пятерых поделить?» «Я разорву на кусочки! У меня глаз алмаз», — заявил Тетяпкин. «Не, поровну не порвутся, а не поровну нечестно!» — Давайте так, — загорелся Гулька. разорвить жвачки пополам будет четыре одинаковых части. Вы их жуете, а потом все отдаете мне жевать. — Нечестно, — опять возмутился Горохов. — Мы все будем жевать половинки, а ты потом две целых. Обнаглел вообще бизон махнорылый. — Давайте считаться, — придумал Гельбич. На кого бог пошлет? Кто первым вылетит, тот ничего не получает, да и все. Гельбич принялся считать, тычев пацанов длинным пальцем. «Арбуз дыня, жопа синяя, арбуз масла, жопа красна. Горохов, ты...» «Да что за фигня-то?» — едва не заплакал Горохов. «Надо считаться не на первый вылет, а на кто останется?» Задача казалась неразрешимой. «Короче, пацы», — нашел свалерк. — «я знаю». «Давайте так, я ничего не жую, но от каждого получаю две конфеты». «Верняк!» — обрадовались пацы и полезли по карманам. Теперь у Валерки образовался капитал для полноценной игры в морской бой, потому что без ставки в виде конфет игра лишалась азарта. А пацы поделились жвачки и сосредоточенно жевали, глядя друг другу в глаза. — Вы только не глотайте, — снисходительно посоветовал Валерка. — Если проглотить, жвачка может к сердцу прилипнуть, и тогда умрете. Титяпкин испуганно икнул. — Пацы, блин, я проглотил, — ошарашенно прошептал он. Из недр зеленой черемухи они вытащили хранящиеся там кораблики, обточенные кирпичи куски сосновой коры с мачтами палчками. На мачты насадили бумажные паруса. Кораблики сделались готовыми к плаванию. Берег Волги в тихий час был пуст. В небе носились и орали чайки. Вода нежно шипела, оглаживая замусоренный пионерами лагерный пляж с полосой гальки вдоль прибоя. Впрочем, хороший прибой здесь случался редко. В реке перед лагерем лежала длинная отмель, гасившая набегающие волны. За отмелью виднелся белый бакин с надписью «Сто Вдали вверх по Волге шел толкач с низкой баржей, загруженной чем-то сыпучим. Синие жигулевские кряжи истаивали в солнечном сиянии, словно глыба льда. Гурько самоотверженно снял триконы. Взял кораблик в охапку, зашел в воду и разместил флотилию на акватории. Под тем временем собирали кидательные камни. Ими полагалось обстреливать фрегаты до тех пор, пока те не перевернутся вверх брюхом. Последний уцелевший кораблик и будет считаться победителем. Меж собой суда различались надписями на парусах, изготовленных из газетных лоскутков. У Валерки была «Вда», У Титяпкина Сда, у Гурки Сия, у Горохова Няяква, а у Гельбича бочих. Камни — Пакешь камни, потребовал у всех Титяпкин. Камни должны были быть размером со сливу, не больше. Титяпкин отнял у Гурьки плитку блинчик и выбросил. А ты свои пакеж, обиженно потребовал в ответ гурька. Он тоже забрал у Титяпкина один камень и выбросил. Гельбич встал в позу метателя, копья, и скомандовал На старт! Внимание! Марш!» Град камней посыпался на флотилию. Заболтыхали всплески, маленькие кораблики закачались, словно стая уток. Сия едва не кувырнулась, но выправилась, а изде намочила парус. Но запас зарядов иссяк через минуту. Пацы бросились искать новые камни, а нужные, как назло, тотчас исчезли среди гальки величиной с копейку. Обстрел утратил интенсивность. — А дробью можно? — задыхаясь, спросил Горько. Согнувшись он яр нарыл песок руками, как собака. «Нельзя — Нельзя! — удушенно выдохнул Горохов, тоже согнутый пополам. Тетяпкин первым нашел булыжник и сразу запулил его по корабликам. — Горохов потоплен! — радостно завопил он. Няяква печально плавала вверх дном. — Да блин! — расстроился Горохов и высыпал снаряды. «Лучше мне отдал!» — пожалел Гурька. «Я б Тетяпе отомстил!» Тетяпкин сразу перенес огонь на Гурькину сию, а Гурька обрушился на зду. Гельбич присоединился к Тетяпе и Гурьке, цинично обстреливая их суда. Он надеялся, что при помощи вероломства поразить кого-нибудь из противников будет вероятнее. Валерка же спокойно расстреливал бочева Гельбича. Однако артиллерист из Валерки был лаковый, и его камень ударил прямо в Сию. Сия подпрыгнула и перевернулась. Ты кого подбил, косоглазый? – взвыл гурька. Валерк только хмыкнул. Главное, его вда не повержена. Коварный Гельбич сощурился, и его снаряд метко прокинул сду. Но все, поник Тетяпкин, Как всегда, победили козлы. Валерка и Гельбич теперь могли не спешить. Они встали поодаль друг от друга, чтобы не мешать, и швыряли камни по всем правилам с прицелом и замахом. Всплески качали в ду и бочево, но кораблики держались. Пацаны уселись на песок в предвкушении развязки. «Если вентиль выиграет, я до Бакину доплыву», — пообещал Гулька. Но сзади от лагерного забора вдруг раздался требовательный окрик. «Эй! Эй! Вот вы где!» Пацаны оглянулись, за сеткой рабицы и виднелся Лёва. «Вы чего сбежали из палаты?» — гневно спросил он издалека. «Нельзя в тихий час отлучаться! Возвращайтесь в корпус!» Валерка почувствовал, что пацаны внутренне сжались. Даже Гельбич опустил руку с камнем. «Но чего им бояться Леву? Лева не вожатый. — Догадался, где мы, — тихо сказал Горохов. Валерка посмотрел на пацанов и с ненавистью уставился на Леву. Леву был весь из себя такой правильный-правильный. В брюках, в белой рубашке с галстуком. Причем он был правильный не казенный, не на показ, а по-настоящему. Вот только по ночам он пил кровь. А так все хорошо. — Да играть не дал, — вздохнул Тетяпа. Гельбич неуверенно потоптался, а потом с досадой швырнул камень, повернулся и покорно поплелся к забору. Пацаны тоже поднялись на ноги, отряхнулись от песка и уныло потянулись за Гельбичем. Леву ждал, осуждая товарищей взглядом сквозь ограду. Валерку он словно бы не замечал. — А как же корабли? — отчаянно крикнул Валерка вслед мальчишкам. И для него этот день словно бы начал стремительно пустить. Конечно, пацы не были ему лучшими друзьями, но все же они жили общей компанией. Вместе играли, вместе маршировали и орали речевки, и думали они почти одинаково. А сейчас пацы уходили, а Валерка оставался, не понимая, почему пацы не могут тоже остаться здесь, на пляже. Мало ли чего там Леву хочет. Над искристым мелководьем заполошено галдели чайки, носились над бумажными парусами вды и бочева. Валерка глядел на удаляющихся мальчишек, и в душу его медленно закрадывался вещий, мертвящий страх, что он остается один не только на берегу реки, но и во всем мире.